Эту историю рассказал мне старый геолог Богдан Секацкий, работавший в Красноярском крае, бог знает сколько времени, с начала 30-х годов. Живая легенда, опытный и мудрый человек. Он вызывал уважение всех, кто приближался к нему. Имя я, конечно, изменил, тем более, что Секацкий уже как несколько лет пребывает в другом мире. Всякий, кто знаком с миром красноярской геологии, конечно, легко поймёт, кого я имел в виду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 В те годы нарушение техники безопасности оставалось делом совершенно обычным, и нет совершенно ничего странного в том, что молодого 28-летнего Сикацкого отправляли в маршруты одного, в том числе и в довольно тяжёлые маршруты по малоизвестным местам. В то лето он работал по правым притокам Бирюсы. Бирюса течёт, впадая в речку Тосеево, а та впадает в Ангару. Иберуса и, и Тасеева пересекают темнохвойную тайгу, текут по местам, где хриплая сибирская кукушка не догадывает вам слишком много лет, где округлые холмы покрыты пихтой, кедром и ельником. В этих местах даже летом температура может упасть до нуля из-за мороски в июле месяце, хоть не каждое лето, но бывают. В те времена лоси и медведи тут бродили, не уступая человеку дорогу. И Богдан Васильевич рассказывал, как видел своими глазами, как медведь копал землю под выворотнем, ловил бурундука, выворачивая из земли небольшие золотые самородки. Так, с ногть большого пальца, уточнил тогда Секацкий. И вы их все сдали? Конечно, сдал. Мы тогда и не думали, что можно взять что-то себе. Мы мощь государству крепили. Эту историю он рассказывал мне года за два до своей смерти, рассказывал, надолго замолкал, жевал губами и раздумывал, склоняя голову к плечу. На вопрос, рассказывало ли он ещё кому-то её, он не ответил, и я не уверен, что её больше никто не слышал. Передаю её так, как запомнил. В этот год Сикацкий должен был проделать маршрут примерно в 900 км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 А сам, отдохнув дней ли два, брал в деревне муки, крупы, сала и опять нырял в таёжные дебри, пробирался то людскими, то звериными тропинками. Бывали недели, когда Секацкий беседовал с бурундуками, чтобы не забыть людскую речь. А разве за неделю забудешь? Совсем не забудешь, конечно, но потом бывало трудно языком ворочить. И знаешь, что надо сказать, а никак не получается. А ты выг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 Также он разжигал костер, готовил еду и вообще очень заботился о Секацком, даже порывался называть его барином. За 10 дней мужик заработал 5 рублей, при стоимости пшеницы в 3 копейки за килограмм он уже на этом мог кормить семью ползимы и пребывал просто в упоение от своей редкой удачи. А Секацкий прекрасно отдохнул и с большим удовольствием углубился в таежные дебри. За 3 месяца работ на местности он привык к тайге, приспособился, засыпая на голой земле, Секацкий был уверен, что если появится какой-нибудь зверь, то он всегда успеет проснуться. Утром просыпался он мгновенно с первым светом и сразу же бодрым и энергичным. Не было никаких переходов между сном и бодрствованием, никаких валяний в постели и размышлений просыпался, вставал, бежал рубить дрова, если не нарубил с вечера, а если нарубил, то разжигал костёр. Утра в Сибири обычно сырые и холодные, а в августе ещё и туманные. Только к полудню туман опускается, тайга немного просыхает и идти становится легко. Если бы стоял июнь, Сикацкий выходил бы в маршрут не раньше полудня. Ведь никто не мешает ему идти весь вечер, если есть такая необходимость, и если ещё светло. А в июне и в 10 часов вечера светло. Август, и выходить приходилось ещё в тумане, да ещё и двигаться вверх к сырости и холоду, к ещё более мрачным местам. 5 дней шёл он всё вверх и вверх, добираясь до обнажений пород, в верховьях местных малых речек. По пути секаски пел и насвистывал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 поднявшись к обнажению, Сикацкий ещё работал 4 дня, не проходя за день больше 15 км, то есть почти чисто саонарно. А когда всё сделал, начал спускаться в долину уже другой реки. А опять он делал переходы по 20 и по 30 км, идя по звериным тропам или совсем без дорог. Тут на карте была показана деревушка, но с пометкой нежилая. Сикацкий не любил брошенных деревень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 Да и дымок вон только сейчас уменьшается, а то валил из трубы, ясно видный. И на Деревенскую улицу было всё так же пусто и тихо. Ни подгулявшей компании, ни старушек на лавочках, ни девичьих стаек, ни парней, спешащих познакомиться с чужим. Никого. И дыма из труб соседних домов не видно. Уже приглядываюсь внимательно пытаясь сознательно понять, что же не так в этой деревне, Сикацкий заметил, возле бревенчатых домов нет коровников, овчарен и свинарников. Запахи скота или навоза не реили над деревней. Соломы или сена не втаптывались в грязь, копыта не отпечатывались на земле, деревенской улице и не было мычания, блеяния, хрюканья, собачьего лая, совсем не было. Странно.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 вывалился и уставился на Богдана глазами бусинками с здорового щетины лица, только глаза сверкают из щетины. Вывалился и стоит, смотрят. Здравствуй, хозяин. А можно у вас переночевать? Я геолог, иду от берёсы. 10 дней пробыл в тайге. Мужик молчал, и Богдан Васильевич поспешно добавил: "Я заплачу.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 принимать, укладывать спать и кормить гостя, не спрашивая, кто таков. Но Богдан Васильевич уже решительно не знал, как вести себя в этой деревне. Мужучёнка ещё с минуту стоял, напряжённо наклонившись вперёд, и у Секацкого мелькнула дикая мысль, что он принюхивается. "Ну что ж, на чуй", произнёс наконец Мужучёнка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 Едва не признайся вслух, второй части это обычные шутки, что в деревнях вод дают, а в городе сгущают и сахарят. Тут, пожалуй, говорить этого не стоило. Начуй, разлепила губы хозяйка, и дети тоже вдруг подхватили с каким-то ворчащим акцентом. Начуй, начуй. И хозяйка повернулась к гостю спиной, что-то стала делать в углу. Дети повернулись и присоединились к матери, и Богдана стал стоять один посреди комнаты. А почему вы, Богдан Васильевич, не выложили им своего свежего тетерева? Логичнее всего, как будто а вот этого я и сам не могу объяснить. Сейчас-то я думаю, что правильно поступил. Вот расскажу до конца, тогда и сам суди, правильно я сделал, что не выложил или неправильно. «Но тогда-то я не думал ни о чем, просто действовал как удобнее, ну, психологически удобнее, и все. Как-то вот мне не хотелось им давать Тетерева, а почему, не знаю, врать не хочется». Богдан Васильевич оказался в странном и непочтенном положении. Сидел посреди избы на лавке и изо всех сил пытался разговорить хозяев, стоявших к нему спиной. Опыт подсказывал, что рассказывая естественную часть лесной вежливости. Тебя кормят и поют, ты начувствуешь в тепле и безопасности и даёшь хозяевам то, что в силах им дать. Свои рассказывая информацию о чём-то, а они ведь не узнают то, что знаешь ты, не видели мест, где ты бывал и не шли твоими дорогами. Уважай хозяев, расскажи. Но эти хозяева ни о чём не спрашивали. Они даже и на все разговоры Богдана молчали, не пытаясь хоть как-то поддержать разговор. Они просто молчали и все. Ни враждебности, ни недовольства Богдан не чувствовал в этих обращенных к нему спинах, но точно так же он не чувствовал к себе ни малейшего интереса. Уже стемнело и в избе царила почти полная тьма, а хозяева так же уверенно передвигались по жилищу, так же не нуждались в свете. Хозяйка, давай свет зажгу. В рюкзаке у Богдана Секацкого, среди всего прочего, был и огарок свечки. Сейчас. Это были первые слова, сказанные хозяйкой за весь вечер. И после этих слов она с ворчанием и сопением наклонилась к печке, стала на что-то дуть и выпрямилась с сосновой щепочкой длиной сантиметров 20, ясно горящей с одной стороны, лучино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 Сварены они были неочищенными и, судя по всему, непромытыми. На зубах всё время хрустел песок, губы пачкала земля. Хозяева ели всё прямо так, не очищая. Богдан слышал о семье в Старообрядцев, где не полагается чистить картошку, чтобы есть её, как сотворил Господь. Но тут было что-то другое. Да и молитвы перед едой никто не прочитал. Богдан открыл банку с гусчёнки, и дал одному из мальчиков полезать сладкую струю. Парень тут же сгробастал банку, стал шумно сосать из неё. Младший потянул банку к себе. Возникла борьба, и мать быстро и ловко дала каждому по подзатыльнику. Банка осталась у младшего, и Богдан счёл разумным достать ещё одну. Банка была последняя, но и те оставалось от силы 2 дня, так что уже не страшно.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 Стоило об этом подумать, и удивительно бесшумно, с какой-то неуклюжей грациозностью, возник в дверном проёме ещё один человек, крупнее хозяина, но мельче хозяйки, с такими же длинными руками и убегающим лбом. Как, наверное, и у всех в этой деревне, гость стоял в старомодной позе, наклонившись вперёд, и Секацкому опять пришла в голову неприятная мысль, что сосед тоже принюхивается. Здравствуйте. Гость кивнул оброшимым лицом в сторону Сикацкого, вошёл и сел, а хозяева не поздоровались. Не расскажете, как выйти в желуху? обратился к гостю Сикацкий. Он чувствовал, что ещё немного и начнётся нервный срыв от всей этой напряжённой, звенящей неясности. Куда, куда? голос у гостя был трескучий и нечёткий. Не расскажете, как выйти к другим людям? «А-а-а, к людям! Это пойдёшь по тропе вдоль ручья, тропа выведет на просеку. По ней пойдёшь по дороге. По дороге будет уже близко. А по просеке сколько идти? До самой дороги. Сворачивать не надо. А километров сколько?» Гость раздражённо дёрнул плечом и буркнул что-то неопределённое. Они с хозяином переглянулись и вышли.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 Они совершенно ничего не знали про самые обычные вещи. Про Сельпо, про геологические партии, про электричество или, скажем, про строительство ДнепроГЭСа. Не знали или не понимали, про что ведёт речь Сикацкий. Богдан Васильевич не в силах был этого понять и вернулся укладываться спать. Хозяйка, куда мне лечь? Всюда можно? В ответ невнятное ворчание из глубины угольно-чёрной избы, какое-то повизгивание, поскрёбывание. Судя по звукам, хозяйка с детьми легла на широкой лавке под окном. У противоположной стены свободно другая лавка, и на ней устроился Богдан. Было ясно, что никакого постельного белья тут не будет, и Сикацкий стал пристраивать на лавке свой спальный мешок. Лавка оказалась липкая пропитанная кислым мерзким запахом. Богдан с ужасом подумал, как он будет потом отстирывать спальник. Да и постелил его на пол, оставив лавку между собой и комнатой, где-то ворочалась и возилась хозяйка. Повизгивали дети, как собачонки, а хозяин так и не пришёл. Богдан Васильевич только сейчас понял, что не знает имён никого из этих людей. Не спать до утра. Секацкий готов был не спать, не то чтобы из страха, но всё же смутно опасаясь непонятного. Хорошо хоть, что он знал, куда идти. Сказанное гостем подтверждало известное по карте. Для Богдана было главное узнать, как удобнее дойти от этой деревни до просеки, уже показанной на его карте. Если вдоль ручья вьётся тропа, то всё просто, как таблица умножения. Нет, но ну кто они, эти непонятнейшие люди, убежавшие от советской власти? Ну почему такие странные? За несколько лет у них не могло появиться обезьяньих черт. Может, это старая обряца? Говорят, есть такие, сбежавшие в леса ещё при Екатерине. Но и за 200 лет они не могли превратиться в человекообразных обезьян. Богдан размышлял, вдыхая холодное, липкое зловоние скамейки жалел, что нельзя закурить. Всё вокруг него поплыло от усталости. Не спать бы, а с другой стороны, так долго и потерять силы. Тогда, может быть, завтра утром убежать из деревни и поспать уже на просеке. Мысли путались, словно пускались в пляс, и Богдан незаметно уснул. Стояла глухая ночь, не меньше часу ночи, когда Секацкий вдруг проснулся. Когда долго проживёшь в лесу, чувства обостряются. Как в тайге Секацкий не боялся, что к нему неожиданно нападут, так и здесь, в избе, почувствовал, что кто-то рядом, кто-то поддвигается всё ближе. Это был не испуг, не было чувства опасности, но он точно знал, что здесь не один. Какое-то время Секацкий тихо лежал с открытыми глазами, привыкал к гугль на чёрной темноте. Постепенно обозначились стены, стол, за которым ели, лавка. Секацкий не столько видел их, сколько угадывал по ещё более густой чёрной тени. Ещё одно пятно, чернее окружающей черноты, медленно двигалось к нему. Ага, предчувствие не обмануло. Вот обозначились контуры плотного тела, удлинённой башки с круглыми ушами. Медвежья голова легла на лавку, и Богдан резко присел, рванулся из спального мешка. "Тифу ты, почудиться же такое. Давиш не мужичёнка хозяин стоял на коленях у лавки. Что его сюда принесло, неясно. И, может быть, с самыми чёрными мыслями он тихо крался к лежащему Богдану. Но был это он, хозяин дома со своей заросшей харей. С чего это почудил из Богдану?" Ну, подбородка нет, низкий лоб, всклокоченные волосы принял за волосы на шее медведя. Ошейник глупый какой-то. Какое-то время они так и стояли по разные стороны скамейки, и их лица разделяло сантиметров 70 не больше. Слышь, у тебя ватник есть? вдруг спросил хозяин Богдана. Тот вздрогнул, чуть не подпрыгнул от неожиданности. Ну, есть у меня ватник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 Говорит он на незнакомом языке или бормочет без слов, только очень уж похоже на слова. «Хозяин! А хозяин! Пошли пописаем! Прогуляемся!» Почему-то Богдан счел за лучшее сообщить о своих намерениях. Хозяин не отреагировал, и Секацкий тихо надел сапоги и нащупал за правым голенищем нож. На улице прохладный ветер шел. Чуть меньше тишани и чуть меньше темноты, чем в избе. Светились звёзды, угадывались забор, крыши соседние избы и кроны деревьев. Во всей деревне не светилось ни одно окно. Деревня лежала тихая, освещаемая только звёздами и серпиком луны, как затаилась. Секацкий сделал два шага, не больше, и вдруг почувствовал, что здесь на улице опасно.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 Я вот сейчас он ещё понятия не имел, что он сделает сейчас этому за углом. И вообще в его ли силах что-то сделать, как вдруг чувство опасности исчезло. Никто не стоял за углом, не поджидал в темноте Богдана. Он не знал, куда делся этот ожидающий, но был уверен, что его больше нет. На всякий случай Богдан заглянул за угол. Там никого не было. Чтобы посмотреть, нет ли следов, было всё-таки слишком темно и ветренно. Спичка гасла почти моментально. Богдан не успевал рассмотреть землю. Ну что, надо идти досыпать. Хозяин по-прежнему ворчал, поскуливал и скрёбся за печкой. А вот на ближней к выходу лавке что-то неумолимо изменилось. Секацкий не мог сказать, в чём состоит перемена, но обострённым чутьём чуял, знал Здесь сейчас не так, как было несколько минут назад, когда он только выходил. За то время, пока он выкурил папиросу, что-то в избе произошло. Взяв нож в зубы, лезвием наружу, Богдан чиркнул спичкой. В застоянном воздухе избы огонёк горел достаточно, чтобы Богдан Васильевич рассмотрел и на всю жизнь запомнил на лавке, выгинувшись как человек, Спала огромная медведица. Возле ее левого бока свернулись клубочком два маленьких пушистых медвежонка. Богдану Васильевичу и самому было странно вспоминать это, но паники он не испытывал. Наверное, и до того слишком много было в этой деревне чудес и всяких странных происшествий. Спокойно, ножа мало, надо медленно взять карабин. Он решил... Взял оружие и сказал в полголоса, «Карабин армейского образца. Насквозь пробивает бревно. Бьет на четыреста метров. Хорошая штука. Полезная». За печкой молчали, и Секацкий повторил все это еще раз, также негромко, разборчиво, и добавил, что против медведя такой карабин – самое первое дело. С за печкой опять завозились, потом мужик тихо прошел к двери и вышел.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 Не очень просто идти вот так тихо, чтобы не шелохнулось половица, неся на плечах полтора пуда образцов плюс всякую необходимую мелочь. Но надо было идти. И Сикацкий скользнул, будто тень, держа в левой руке сапоги, а в правой наготове карабин. Что это сирело и не нужно было спички, чтобы различить. На лавке лежала женщина. Да, огромная, да неуклюжая, но это была женщина в дневном цветастном сарафане, в котором проходила и весь вечер, и дети в белых рубашонках, один свернулся клубочком, а другой разбросался справа от маминого бока. Почему-то от этого нового превращения все кацкие особенно напрягся, так, что мгновенно весь вспотел. Над лесом ещё мерцали звёзды. Сикацкий знал, если они так мерцают, значит скоро одна за другой будут гаснуть. И было уже так серо, что можно было различить предметы, сельскую улицу и забора. Уже на улице, чтобы ничто не могло внезапно ринуться из двери, Сикацкий надел сапоги, поправил поудобнее рюкзак и вчастил за кольцу деревня. И как вчастил, вон он ручей, вон она тропка вдоль ручья, пробирает озноб. Как часто после бесступной ночи, ранним холодным утром в Восточной Сибири, от кромки леса, проверив кусты, не выпуская из рук карабина, Сикацкий обернулся к деревне. Серые дома лежали мирно, угрюмо, как обычно посеревшие от дождей дома деревенских жителей Сибири. Не светились оганьки, не поднимался нигде дымок. Где-то там его хозяин, не назвавший своего имени, где-то его славный гость, стоящий ночью за углом, может быть, они как раз для того и рассказывали про дорогу, чтобы засисть на ней в засаду. 20 км по тропинке Богдан Васильевич шёл весь день, а задолго до темноты проломился в самую чащу леса, в бездорожье, в зудящий комарами кустарник. Шёл так, чтобы найти его не было никакой возможности и лёг спать, не разжигая костра по ужинов с сырым тетеревом, тем самым, принесённым ещё с перевала. А с первым же светом на завтра вышел на тропу. Через несколько километров шёл уже по просеке, где далеко, видно по обе стороны, где идти было уже совсем легко. И не прошло двух дней, как просека привела к дороге, а дорога к деревне, самой настоящей деревне, с мычанием скота, лаем собак и любопытными людьми. И всё, и путешествие закончилось, потому что до Красноярска Богдан Васильевич Секацкий ехал уже на полуторке.